Элен приложила ухо к его груди. Сердце слабо билось. Серый скуля принялся облизывать его лицо. «Он жив!» — крикнула она Жану, который стоял неподалеку, настороженно оглядываясь. «Проклятые свиньи!» — он презрительно сплюнул на снег и подхватил фрика под мышки. «Возьми его за ноги! Положим его на сани!» «Нужно как можно скорее отвезти его домой в тепло и обработать раны». Элен стояла, не зная, что ей делать. Она впервые осознала, насколько она любит Леофрика. «Ну уже прикрикнул на нее Жан. «Да, а что я... а Ну да, ноги, да!» Взяв Леофрика за ноги, Элен помогла Жану отнести его к саням. Серый тихо скуля улегся рядом с ними. Казалось, они добирались до дома целую вечность. Что случилось? Роза уже ждала их у дома и, увидев Леофрика, бросилась бежать им навстречу. На него напали разбойники. «Нагрей воды! Он тяжело ранен!» — объяснил ей Жан. Не задавая лишних вопросов, Роза развернулась и бросилась в дом. «Я думаю... Рану на голове нужно зашить, — сказал Жанн, уложив Леофрика на подготовленные розы и ложи. Склонившись к брату, Элен погладила его по впалой щеке. Из раны на голове по-прежнему сочилась кровь, склеивая волосы. «Я несколько раз видел, как Марконды, да и другие, зашивали свои раны, но сам этого никогда не делал», — нерешительно сказал Жанн. Тем временем Роза уже принесла иголку с ниткой. «Это сделаю я!» — заявила она. «Ты?» — хором воскликнули Жан и Эллен, глядя на нее с изумлением. «Я довольно часто зашивала раны Тибалта. Меня научила этому врачеватель молодого короля, потому что на турнирах у него и так было много дел. С тех пор раны Тибалта всегда обрабатывала я», — Тибалт говорил что, когда это делаю я, ему не так больно, в особенности, если речь шла о ранах на лице. «Вот заносчивый извращенец!» — прошипел Жан. Элен не заметила, как он покраснел, когда Роза говорила о Тибалте. Роза подошла к Леофрику, положила себе на колени старый платок, чтобы не испачкаться кровью, и осторожно приподняла голову мальчика. «Кто-то должен его держать. Сейчас он без сознания. Но когда я начну зашивать рану, от боли он, несомненно, придет в себя и начнет вырываться». Роза была такой спокойной, словно занималась этим всю жизнь. «Я его подержу». Элена селась рядом с братом и прижала его руки и верхнюю часть тела к ложу. Роза умело промыла рану от запекшейся крови теплой водой, а потом сшила ее края десятком стежков. «Не нравится мне, что он не приходит в себя», — буркнул Жан. Действительно, Леофрик не шевелился. «Все, что мы можем сейчас сделать, — это молиться и ждать. Если удар был не очень сильным, то он придет в себя». «Бедный Леофрик», — Роза поцеловала его в щеку. «О, Господи, да он же весь горит! Мы должны снять с него одежду, а то на спине она вся промокла. Жан, принеси два шерстяных одеяла, мы укутаем его, он должен согреться». Сняв с него башмаки, Роза увидела, что у него пальцы на ногах посинели от холода.